Глава 13. Ниже группы охраны президента и группы подготовки места, даже не внизу гигантской пирамиды системы национальной безопасности, а на подступах к ней, располагалась малопонятная организация, сотрудничающая управление, состоявшая из дополнительных групп. Эта малопонятность была хороша тем, что позволяло спокойно сидеть в автомобиле с чашечкой холодного кофе с небольшим красненьким микрофоном на лацкане пиджака, думать только о проблемах подчинения по службе и смотреть в окно, что и делал Ник Мемфис в 9.30 утра в день прибытия президента в Новый Орлеан для произнесения речи. Ник был одним из тех 7 тысяч полицейских, агентов ФБР и военнослужащих, которые вынуждены были отказаться от своих выходных в связи с тем, что президент, озабоченный снижением своей популярности в странах Латинской Америки, очень высокой сразу после войны в Персидском заливе, решил вручить орден свободы сальвадорскому архиепископу Хорхе Роберто Лопесу. Ник пребывал в одиночестве, что ему не очень нравилось. В течение предыдущих трех недель он мужественно и упорно вкалывал на секретную службу, преданный и послушно, как собака с неизменной улыбкой на лице, выполнял самые невероятные просьбы и прихоти Хауди Дьюти. И, конечно, был вправе рассчитывать на нечто большее, чем получил в действительности. Хотя Ник понимал, что в моменты максимального напряжения все направлено на то, чтобы избежать столкновений с ссор, он с обидой обнаружил — секретная служба не желала, чтобы ФБР приближалась к зоне ее действий, предпочитая вообще не пересекаться с ним. Именно поэтому Мемфиса и сослали на самый удаленный пост этой империи безопасности. Хуже того, его друг и напарник Микки Сонтак заболел, и теперь Ник был вынужден весь день провести в одиночестве. Он находился в добрых четырех кварталах от улицы, по которой пролегал маршрут президента, и от самого места выступления. Его автомобиль был припаркован в двух кварталах, от отсверкавший всеми красками Бурбон-стрит, на сент эн стрит во французском квартале, вдалеке от толп любопытных туристов. Его окружали старинные кирпичные здания, привлекательные своей необычной архитектурой, выкрашенные в пастельные тона с ставнями на окнах. Далеко впереди виднелась нелепая арка из мягкой стали, вход в парк Луи Армстронга. Кстати, одной из причин, по которой Белый дом выбрал именно это место для выступления президента — было то, что ворота ограничивали вход в парк. После войны в Персидском заливе все еще беспокоились о возможных террористических актах. Ярко светило солнце. Вокруг сновали люди, надеявшиеся занять удобную позицию, чтобы посмотреть на эскорт президента или послушать его выступление. Ник тупо слушал рацию, настроенную на 21-й канал, выделенной их группе, когда Фил Мюллер обратился ко всем находящимся на связи постам из коммуникационного центра секретной службы, расположенного прямо над местом выступления президента, на крыше муниципальной аудитории. «Докладывает аэропорт. Флэшлайт приземлился. Самолет направляется к ангару». «Вас понял аэропорт. Это база 6». Ник сразу же узнал командный голос Мюллера. «Хауди Дьюти, конечно же, стоял рядом с ним, больше для саморекламы и прессы, чтобы поддержать марку ФБР, а не ради обеспечения безопасности. Ник попытался разобраться в своих чувствах к Юти. Нет, к этому человеку у него не было ни капли ненависти, даже несмотря на то, что произошло в Талсе много лет назад. «Все группы уже на местах. С минуты на минуту ожидаем его выхода. Спасибо, аэропорт. Подтвердите, пожалуйста, когда флэшлайт выйдет из самолета и эскорт выйдет из аэропорта. Вас понял, база-6». «Всем-всем, приближается момент начала операции. Я хочу произвести последнюю проверку готовности постов и убедиться, что все на месте. Итак, докладываем. Все по порядку». Главы подразделений один за другим выходили на связь и докладывали хриплыми, скучными голосами по строго установленному образцу. Рация трещала без умолку, сообщали все. В этом отношении Мюллер был педантом. Доложили все три вертолетных экипажа, Более 50 человек с постов на крышах, около 75 полицейских отрядов, рассредоточенных вдоль всего маршрута движения эскорта, посты наблюдения с мощными средствами теле- и радиоконтроля, которые располагались в непосредственной близости от места выступления президента, и, естественно, цепные псы из группы охраны президента, заранее занявшие свои места. Когда настала очередь Ника, он прокашлялся и включил прием. «База 6 — это бюро 4. Нахожусь на Сент-Ин. Э, движение нормальное, проблем нет. На крышах и в окнах движения не наблюдаю». «Вас понял, бюро 4. Не спускайте глаз. Ник, будь внимателен», — сказал Мюллер. Нику было приятно, что его выделили персонально. Уже неплохо. «Четвертый доклад закончил», — сказал Ник и отключился. После этого он стал следить за тем, что происходит вокруг но вокруг практически ничего не происходило. Он чувствовал себя немного неудобно, потому что Смит 1076, выдаваемый служащим ФБР, неудобно давил ему в бок чуть выше правой ягодицы. Он был совсем не такой, как револьвер, и Ник к нему не привык. Многие агенты, разъезжая по городу, в тайне хранили свои пистолеты в отделении для перчаток. Но Ник считал, что всегда надо играть по правилам, и поэтому терпел — позволяя Смиту 1076 причинять неудобства. Сидя в машине, расслабившись и отключившись от внешней системы связи, Ник постарался собраться с мыслями и обдумать дело Эдуарда Лансмана. Ему хотелось приступить к детальному расследованию сразу же после отъезда флешлайта. Поступившие из Сальвадора сведения принесли только разочарование. Национальная полиция Сальвадора ничего сообщить не могла, В ее списках лансман не значился. Ник, правда, попросил кое-кого в отделе исследований ФБР разузнать, что представляет собой подразделение Рэм-Дайн, о котором он случайно узнал от Тила и думал, что... Вдруг прозвучал вызов по рации. «База-4, флешлайт выгрузился, эскорт вот-вот тронется». «Хорошо вас понял, смотрите в оба», — ответил база-6. Операция началась. «База-4, флэшлайт выгрузился, эскорт вот-вот тронется», — услышал Боб по рации. А потом «Хорошо вас понял, смотрите, в оба операция началась». «Боб, ты слышал? Смотри, в оба представление началось». Это уже был голос Пейна, сидящего у него за спиной. «Хорошо», — ответил Боб, — «я тебя понял, слежу за объектом». Он пожалел, что у него нет с собой винтовки, и подумал, что, вероятно, выглядит как настоящий болван. От него до места выступления президента было около 1400 ярдов. Сам он находился на четвертом этаже старого дома на Сент-Эн-Стрит. Боб разглядывал не парк, а французский квартал и то, что за ним. Сидя на столе, он внимательно смотрел в оптический прибор у 36-кратного увеличения, направленный в сторону колокольника Федерального собора, который располагался в тысячи ярдов от этого места. Вместе с Бобом были одеты по форме представитель новоорлеанской полиции Тиммонс и Пейн, который сидел на рации. Из рации постоянно доносились доклады групп по обеспечению безопасности. «База-6 на связи Альфа-1. Движемся по десятой магистрали. Скорость около 45 миль в час. РВП приблизительно 11.30. Прием». «Вас понял», — ответила база-6. «Группы 10 и 12 сразу же информируйте о продвижении президента через ваши районы». Проинформируем, база 6, у нас пока все нормально. Боб подумал, что все это похоже на аэромобильную операцию во Вьетнаме. Подгонка и приведение в соответствии всех элементов проводятся заранее. Все группы работают синхронно, без боя под единым руководством, общаясь между собой по рации. И сейчас, когда флешлайт проезжал через зоны ответственности различных групп, поступали такие же доклады. База 6 докладывает Красный Дракон 2. В нашей зоне ответственности пока все спокойно. Услышал Боб голос Пейна. Вас понял, Красный Дракон 2. Ваш доклад принят. Наши группы подготовки находятся на запасных позициях в состоянии постоянной готовности. Как там дела? спросил Тиммс. Это был высокий, крупный, суровый мужчина с большим выпирающим подформой животом. Казалось, он начал немного нервничать. Боб по-прежнему смотрел в бинокль. Хоть собор был очень далеко, Свегар все же смог разглядеть ветхие сводчатые проемы, плотно закрытые грязными ставнями под куполом колокольни. Казалось, к ним целую вечность не прикасалась рука человека. «Среднее окно», — спокойно подсказал Пейн. «Я сам знаю, какое окно», — ответил Боб. «Какого черта они так много трещат по рации? Никакого движения не видно». «Может быть, он еще не пришел?» Влез в разговор Тиммонс. «Нет, он здесь. Времени слишком мало. Он здесь». «Если он и есть где-нибудь», — подумал Боб, — «то только здесь. Он затаился, как мышь, и хотя мы его не видим, наверняка готовится к выстрелу. У него все уже отработано сотни и даже тысячи раз. Если бы я оказался на его месте, то сделал бы все точно так же». «Возможно, он немного нервничает». Ему надо остаться одному и успокоиться. Если же в комнате вместе с ним находятся еще какие-то люди, то они не должны издавать звуков и дать ему возможность сосредоточиться. По словам полковника Дэвиса, специальная команда ФБР по установке дистанционных подслушивающих устройств провела тщательно спланированную операцию. В колокольню были вмонтированы светочувствительные датчики, передававшие информацию о том, что ежедневно с 4 до 5 часов утра В комнату входила группа из пяти человек и проводила там необходимые приготовления. Боб предполагал, что они покрывают стены звуконепроницаемым материалом и оборудуют стрелковую площадку. В нужный момент три или четыре ставни откроются, и прозвучит выстрел. Он прицелится и даст команду, а те, кто на подхвате, быстро откроют и закроют ставни. Окно уязвимости не более 10 секунд. «Красный Дракон-6, мы начинаем маневр с целью подготовки захвата». «Проводите его с максимальной осторожностью. Слышите? Группа захвата!» Боб узнал голос полковника Дэвиса, который руководил операцией и нес всю ответственность за благополучное прибытие президента на место и его безопасность. «Проклятая группа Альфа», — сказал Пейн. «Они собираются схватить этого скота». Боб посмотрел на часы. Всего лишь четверть двенадцатого утра еще целый час до того времени, когда прозвучит выстрел. «Слушай, надеюсь, твоя ФБРовская команда не подведет и сделает все как надо. У этого парня отличная интуиция, к тому же достаточно стервозный характер. Он может сам внести корректировку для уверенности в том, что его не собьют». «Конечно, эти люди — профессионалы высокого класса», — ответил Пейн. «Они тренировались специально для этого случая, и очень долго». Но сегодня им придется вернуть кое-кому старые долги, потому что, как ни крути, а пришло время расплачиваться за прошлые грехи. Что-то мелодраматическое и наигранное в голосе Пэйна неприятно поразило Боба. «Красный Дракон 2, у вас лучший угол наблюдения за объектом. Что можете сообщить?» «Он обращается к тебе, Свэйгар». «Пока ничего. Но если они уже здесь, то наверняка пришли сюда поздно ночью. Поэтому там так тихо. передаем это». Мы предполагали, что не будет никаких признаков движения. «Красный Дракон-6, на связи Дракон-2. Наблюдатель докладывает, что никаких признаков активности объекта не замечено». «Он уверен?» «Черт!» — вспылил Боб. «Скажи ему, что они уже точно там, и что я дам знать, когда замечу малейшее движение. Пусть лучше побеспокоится о том, чтобы его люди оказались там как можно быстрее». Сейчас уже не было времени сомневаться в правильности сценария. Все верили в него потому что вчера всю вторую половину дня спокойно обсуждали все его тонкости. — Да, уверенность стопроцентная, дракон 6 доложил Пэйн. Такая вот минутная, непонятно откуда взявшаяся слабость и промелькнувшая на миг тень сомнения всегда действуют как удар хлыста. Именно они приводят к гибели людей на поле боя, к срыву операций, к краху. Сомнение лишает людей уверенности в себе, превращает их в мечащихся глупцов. Боб так часто видел это. И именно этого ни в коем случае не мог себе позволить снайпер. — Возможно, нам придется выдвигаться заблаговременно, — сказал красный дракон-6. — Если вы это сделаете, то получите дулю с маслом, — возразил Боб. — Он уже здесь, черт побери, я чувствую его. Он уже здесь вместе со своей винтовкой и готовится к выстрелу. Как он жалел, что не было винтовки! «Нормально, Альфа, говорит База-6. РВП флэшлайта. 5 минут». «База-6 вызывает Альфа. Флэшлайт уже в вашей зоне. База-6. Мы следим за флэшлайтом. Все в порядке». «Группа на крышах. На связи База-6. Доложите об обстановке. Наблюдаете какое-нибудь движение?» «Ничего не замечено, шестой. Все чисто. Никого, кроме наших людей». «Группа на крышах. Постоянно информируйте меня. Сейчас мы максимально уязвимы». «Вас понял, шестой». «Всем группам условия максимальной опасности, всем находиться в полной боевой готовности». «Находиться в полной боевой готовности». «Ха! Вот она твоя жизнь, Ник Мемфис». Он одиноко сидел в своей машине, так далеко от происходящих событий, что казалось, будто он живет в другом мире или остался один на земле после окончания страшной атомной войны, как это показывают в научно-фантастических фильмах. Где-то там толпились туристы из зеваки, чтобы поглазеть на президента, а он был здесь, на обочине жизни. И тут он увидел их. Кортежу стремился по норт рэмпорт и в тот же момент открылись ворота парка, пропуская трехмиллиона-долларовый Линкольн-флэшлайта с кузовом из пуленепробиваемой стали, шестнадцать полицейских на мотоциклах, микроавтобус с отрядом быстрого реагирования из группы охраны и два автомобиля с репортерами и прессой хотя они исчезли за воротами. «Все-таки я нахожусь не так уж и далеко», — подумал Ник. Хотя бы из уважения к обычаям и традициям службы он пытался сосредоточиться и быть внимательным, и Большой Смит в круглой кобуре под плащом отчасти в этом помогал. Он постоянно напоминал о себе, и Нику это даже нравилось. Тем не менее в глубине души Мемфис испытывал некоторые чувства вины. Ему достался легкий объект. Он хорошо знал, что представляют собой те 40 минут условий максимальной опасности, когда президент остается практически незащищенным. Это самое ужасное и самое напряженное время, особенно для агентов секретной службы, которые руководят всем этим спектаклем. «Альфа-4 вызывает Альфу ответ. У меня тут подозрительный в четвертом ряду слева. К нему надо побыстрее выслать группу, как можно быстрее». Это был взвод по работе с толпой. Альфа-4. Это человек испанского типа, правильно, в черном плаще, раздался голос Мюллера, сидящего на крыше муниципальной аудитории, как раз над подиумом, расположенным напротив бассейна. Вижу этого подозрительного. Взгляд хитрый, бегающие руки постоянно в карманах. Я тоже не уверен, что он пришел сюда просто так. Хорошо, альфа, мы мчимся. Взвод по работе с толпой мгновенно нейтрализовал человека, которого они классифицировали как подозрительного, а значит, представляющего вероятную угрозу. Ник позавидовал тем, кто сейчас выполнял это задание, даже несмотря на то, что оно, как и 999 подобных заданий из тысячи, было абсолютно необоснованным и бесполезным. «Порядок, Альфа-4! Этот чокнутый просто поднял свою дочку на плечи, чтобы получше видеть президента. Тут с ним еще трое детей отбой «Отбо Альфа-4 хорошо сработано!» Ник слышал, как по улице легким эхом пронесся веселый гул и смех. Президент сказал какую-то шутку. Ник взглянул на часы. Те чуть-чуть отставали. Планировалось, что президент начнет свое выступление без четверти 12 но время близилось к полудню, а он все еще был в пути. Ник снова посмотрел на место для выступления и поразился тому, как все правильно и точно рассчитано. Группа охраны президента за несколько дней до его прибытия Несколько раз отрепетировала сценарий выступления, разобрав все варианты передвижения, перемещения машин, людей и технических средств, чтобы, если случится что-нибудь непредвиденное, можно было мгновенно исправить ситуацию. Ник помнил план места, помнил, где должен стоять флешлайт, а где и архиепископ, окруженный собственными телохранителями. Все остальные стояли чуть выше, там же, где и тела секретной службы, два помощника президента и мистер Футбол, как они называли полковника штаба ВВС США. Тот всегда следовал в десяти шагах от президента с пристегнутым к руке пресловутым «ядерным чемоданчиком», где находились коды на случай начала ядерной войны. Ник хорошо представлял себе этих двух счастливых людей, окруженных вниманием и любовью толпы. Людей, которые правят этим миром, и в старости вряд ли вспомнят именно этот день. «Вертушка-4 — это база-6», — «Не могли бы вы сделать круг вправо в радиусе около полумили?» «Новоорлеанская полиция докладывает, что на крышах замечено какое-то движение. По координатной сетке это квадрат L13T. Полицейский из этого квартала докладывает, что вроде бы видел там что-то. Моя противоснайперская группа сообщает, что там пока ничего не замечено. Но все-таки взгляни, что там и как, хорошо?» «Вас понял, нет проблем, Альфа-6!» — донесся хриплый голос — И Ник тотчас же услышал над головой шум вращающихся вертолетных лопастей. база у меня все чисто. У твоего полицейского, наверное, глюки». «Хорошо, вертушка, спасибо. Альфа-6, я улетаю». Треск лопастей переместился куда-то в сторону, и все затихло. Ник снова остался один, и ему на минуту показалось, что место, где он сейчас находится, вовсе не земля. В этот момент оно безлюдное и тихое, скорее напоминал чужую и совсем необитаемую планету. «Время?» — спросил Боб. Ответ потонул в шуме работающих лопастей прилетевшего вертолета. Когда птичка улетела, он снова повторил вопрос. «11.56», — прозвучал ответ Пейна. У Боба участилось дыхание. Он сделал глубокий вдох и сразу же понял, что совершил глупый поступок. Это повредило его визуальному восприятию. Он моргнул и потерял изображение. Наведя бинокль на объект, Боб обнаружил, что половина визирного окна представляет собой черное пятно, образовавшееся в результате сбитой наводки. «Сердце забилось еще чаще. — Черт бы тебя побрал! — сказал он сам себе. — Возьми себя в руки!» Злополучная арка колокольни снова оказалась в поле его зрения, заняв его целиком. Мрачное унылое сооружение, нагромождение старинных балок. Боб мог разглядеть мельчайшие детали конструкции. Он всматривался в нее, как бы пытаясь проникнуть внутрь, увидеть того, кто по всем расчетам должен был быть там, застывшего в ожидании на расстоянии 1400 ярдов от цели, первоклассного снайпера Тесса Ларатова. — Но где же ты, зараза? Где ты прячешься, сволочь? И тут он его увидел. Он увидел снайпера. Это было едва уловимое изменения в положении створок, почти невидимая игра света и тени, по которой Боб определил, что вот, началось. Мозг усиленно сравнивал то, что он видел сейчас, с тем, что он заметил мгновение назад. Наконец Боб понял, что где-то в 15 футах за ставнями находится снайпер. Свайгор чуть ли не наблюдал за тем, как тот устраивается на стрелковой площадке и готовится к выстрелу. За несколько секунд все стало на свои места, и он четко представил себе картину. Он чувствовал важную церемонную медлительность других людей в помещении под куполом, которые делали свою работу, практически не двигаясь. Он видел корректировщика с биноклем, который сидел рядом со снайпером, и еще двух человек, которые стояли спиной к окну. Затем он заметил, как бесшумно, будто в немом кино открылись створки Ставин. Ширина щели составляла всего три дюйма. Он увидел, как там что-то зашевелилось. Боб очень тихо произнес. «Пейн, он здесь. Я его вижу. У него около минуты до выстрела». «Посылай людей, черт тебя побери! Посылай их туда! Он здесь, здесь!» «Красный дракон, мы засекли его! Вперед, вперед, вперед!» — передал по рации Пейн. «Ты его увидел?» — закричал Тиммонс. «Ты его увидел!» «Да быстрей же посылай туда людей! Быстрей!» — процедил сквозь зубы Боб. «Он уже устанавливает винтовку!» «Господи, ну почему у него нет винтовки?» «Это был бы его выстрел! Это был бы выстрел, который заставлял его жить все эти годы!» Он надеялся благодаря этому выстрелу расквитаться с этим подонком за Донни Фэна, за свое искалеченное бедро, за то, что эта сволочь убила в нем что-то очень важное, заставлявшее радоваться жизни. Боб хотел выстрелить в него из Ремингтона прямо сейчас. Он знал, что попадет. Указательный палец на правой руке начал конвульсивно сжиматься, и Боб представил себе отдачу после выстрела. Он медленно выбрал бы курок и послал свой гостиниц 308 -го калибра прямо в этого мерзавца, чтобы тот побыстрее отправился в ад, разбрызгав спинной мозг и кровь из сердца по всему новому Орлеану. — Черт, ну где же они? Отправляй их туда побыстрее! Он собирается! — Всем подразделениям выдвижения к цели! Красный дракон! Вперед! Вперед! Вперед! — неустанно передавал по рации Пейн. — Где же они? Где? Наверху должен быть вертолет, из него должны уже высадиться одетые в черные спецназовцы ФБР, черт побери. Вообще все группы захвата, находящиеся вокруг собора, должны были оказаться там и молниеносно обезвредить. — Где они? — Боб увидел вспышку огня из ствола винтовки саларатова Боб! — он обернулся, и Пейн выстрелил ему в грудь прямо с шести футов. Ник зевнул и... Он четко услышал звук выстрела. По спине пробежал холодок. Казалось, взорвалась вселенная. Его сердце превратилось в камень. И тут разразилась криком рация. «О, Господи! Президент упал!» Уника перехватило дыхание. Выстрел прозвучал где-то поблизости. «Мы на подиуме! Находимся в зоне огня! Президент ранен и лежит! О, Господи! Альфа-действие! Альфа-действие! Всем подразделениям! Альфа-действие!» Действие было специальным кодовым словом. Оно означало, что кто-то стреляет или уже выстрелил в президента. «Врачи, срочно пошлите за врачами и уберите к черту оттуда всех людей! Медицинский вертолет, это Альфа-4! Срочно нужна ваша помощь! Президент ранен, лежит на подиуме! О, Господи, быстрее! Немедленно заберите его! Есть другие раненые! Господи! Альфа-4, ответьте, вертолет выслан. Все еще находитесь под огнем? Альфа-6, стрельбы нет. Думаю, было два или три выстрела». «Я не...» «О, Господи, здесь повсюду столько крови!» «На связи база 6. Всем подразделениям разрешено открывать огонь по любой подозрительной цели. Это касается вас, противоснайперская группа. Где этот долбанный вертолет? У нас тут море крови есть пострадавшие!» Ник с ужасом слушал эти переговоры. «Можете вы определить место, откуда был произведен выстрел?» «Это был очень длинный выстрел, Фил. Стрелял снайпер. Думаю, из района Норд-Рэмпорт. Из тех старых развалюх. Может, из того высокого...» группа спецназа, приступайте к поиску! У нас ничего не получается, это база, черт побери, нам придется посадить вертолет и вывести на нем президента!» «А как же я?» — подумал Ник. «Наверное, я должен идти? Я должен что-то делать?» Он вышел из машины, проклиная себя за те пять секунд, которые уже потерял. Как-то сам по себе Смит оказался у него в руке, большой палец соскользнул вниз и опустил предохранитель. Ник пошел в том направлении, откуда прозвучал выстрел. Это был большой дом на Сент-Энд-Стрит, номер 415. Пэйн затащил его в другую комнату. Боб чувствовал, как по груди течет кровь, теплая, как моча. Слишком много крови. Казалось, наступил его последний час. Руки и ноги обмякли, голова сильно кружилась. Почти теряя сознание, Боб вдруг заметил в лучах солнца стрелковую площадку, собранную из кирпичных блоков и растрескавшихся деревянных брусков. Но самым важным было то, что лежало сверху. На мешках с песком лежала слегка косо длинноствольная винтовка «Ремингтон-700» с десятикратным прицелом «Леопольд-Ультра». Полицейские нового Орлеана наперебой трещали по рации. тимон скричал «База-6, на связи Виктор-27». «Выстрел был совершён каким-то белым, из дома 5 1 по Сент-Эн-Стрит. Вышлите поддержку!» — Повторяю, подозреваемый в совершении выстрела находится на последнем этаже дома 514 по сент стрит Вышлите, пожалуйста, поддержку. Боб смотрел на винтовку. Это была его винтовка. — Я ранил того, кто стрелял отсюда, — продолжал Тиммонс. — Быстрее вышлите людей. Нужны скорая помощи врачи. — Отлично. Добей его, — сказал полковник, выходя из тени. Боб медленно сполз на пол. — И давай убираться отсюда нахрен. Боб приподнялся и сел, ощущая то же самое, что и тогда на земляном валу, когда прилетевшая издалека пуля превратила его бедро в тысячи мелких осколков. Он чувствовал шок, ненависть, боль, но больше всего в этот момент он ненавидел себя за собственную глупость. Тело наливалось невыносимой тяжестью, дыхание становилось прерывистым и хриплым, как стук колес, сошедшего с рельсов поезда который катился теперь пощебнен насыпи. Все системы организма постепенно прекращали функционировать. Волны шока, нахлынувшие после выстрела, стали стихать. Казалось, в легкие поступает кровь. Боли не было, только щемящее чувство утраты, безразличной слабости и постепенного угасания жизни. Потом в нем вдруг что-то щелкнуло. «Нет, ты не позволишь». «Тебя уже не раз стреляли раньше. Ты пройдешь через это и победишь. Ты из морской пехоты!» Он набрал в легкие побольше воздуха, справился с собой и встал. Он был удивлен тому, насколько сильны в нем ненависть к подставившим его подонкам и чувство гордости, заставлявшее его держаться на ногах. Странно, но он совсем не ощущал боли. Боб еще раз удивился, когда понял, что идет к дверям ровной и уверенной походкой. « Черт смотри, эта сволочь встала, — услышал он истошный крик полицейского. Еще одна пуля взвизгнула и впилась ему в левое плечо, пробив мягкие ткани, но не задев кости. Это напоминало сильный толчок, после которого все вокруг поплыло красными пятнами. Однако Боб был уже за дверью, в двух шагах от окна. Поэтому он отчаянно бросился вперед, прямо на окно, и, чувствуя, как стекла разлетаются на мелкие кусочки, полетел вниз, неизвестно куда и неизвестно на что, в окружении ярко блестевших на солнце осколков. Ник в недоумении и растерянности осмотрелся вокруг. Он стоял во внутреннем дворике большого кирпичного дома. По словам полицейского, вышедшего на связь, в этом доме должен был находиться стрелявший в президента, которого полицейский потом ранил. Однако он назвал номер 514, а это был дом номер 415. Над головой трещали вертолеты, доносилось завывание сирен. А он стоял в лучах солнечного света и думал, стоит ли вернуться обратно на улицу и уточнить адрес. Нет, видимо, он все-таки ошибся. Настоящий лабиринт домов, ветхих, грязных и обшарпанных, буквально вжавшихся друг в друга. Господи, любой из них вполне мог быть местом, откуда прозвучал сигнал. Он неподвижно стоял, размышляя, что ему предпринять, куда идти. И вообще, что он должен делать? Кто должен отдавать ему приказы? Ситуация была идиотской. К тому же сильно светило солнце, и он пожалел, что не взял с собой темные очки. Вдруг где-то вверху над его головой послышался очень странный звук, вроде звона тысяч кусочков льда, падающих на стальной лист. Он поднял глаза и посмотрел прямо на слепящее солнце. «Какой-то сумасшедший!» Выбросился из окна четвертого этажа и теперь падал вниз вместе с осколками разбитого стекла. Ник увидел, как падающее тело с бешеной скоростью стало приближаться к земле, но вдруг за каких-то пятнадцать футов до неё столкнулась с крышей Эркера, подняв целое облако пыли, после чего, будучи в согнутом положении, скатилась с Эркера и снова полетела вниз. На этот раз несчастному каким-то чудом удалось совладать со своим телом, и он приземлился с поразительной ловкостью точно на ноги. Теперь он стоял на деревянных ступеньках лестницы, ведущей в дом. Через несколько секунд человек, слегка покачиваясь, тронулся с места. Ник ошарашенно смотрел на него. Тот выглядел как мертвец. Костлявые светлые волосы, полузакрытые глаза, смуглая кожа, На нем были голубые джинсы, голубая рабочая рубашка и ботинки. Все было залито кровью. Он попытался устоять на ногах, но не удержался и упал. Затем поджал под себя ноги и, шатаясь, встал. Ник дослал десятимиллиметровый патрон в патронник и заорал. — Не двигайся! Не шевелись, ФБР! Не шевелись, черт побери! Человек бессильно опустился на колени. Его раны сильно кровоточили, голова упала на грудь. Казалось, что он уже умер. Ник бросился вперед, отстегивая от пояса наручники. Подбежав к человеку, он схватил его сзади и защелкнул их на одной его руке, хотя тот истекал кровью, дрожал и хрипел. Ник держал Смит 1076 на изготовку. «Меня подставили!» Он еще мог говорить. «Меня подставили! Жестоко подставили! Меня подставили! Подставили!» В его голосе угадывались хриплые нотки, свойственные жителям южных штатов, похожие на резкие звуки банджо. Подняв пристегнутую к наручнику руку задержанного, Ник засунул оружие обратно в кобуру и потянулся за другим запястьем человека, чтобы надеть ему наручники, как полагается, на обе руки. Ник уже думал, что поймал его. Как вдруг мир перед его глазами зашатался... И человек под Ником провернулся с такой неожиданной силой, что Мемфис сначала растерялся, а еще через секунду почувствовал, что теряет равновесие и опору. Ник упал прямо на спину, больно ударившись о пистолет. Кто знал, что этот тип окажется таким вертким, прямо как гадюка? Мир раскололся на две части. У Ника перехватило дыхание от удара спиной о землю. Он попытался исправить ситуацию, но видел лишь лежащего на нем человека, закрывающего собой весь горизонт. Тот чем-то напоминал кавалериста с саблей, только вместо сабли была бровь, которая упиралась Нику в скулу. В следующую секунду Ник сквозь шум и боль в голове почувствовал, как по нему шарит чья-то рука. Он попытался перехватить ее, но ощутил, как пистолет выскользнул из кобуры — «Нет!» — заорал он, хватая за руку истекающего кровью человека, но, к сожалению, было поздно. Тот стоял над ним, целясь из пистолета ему в голову. Голодный, жадный ствол оружия уже был готов выплюнуть в него пулю и пламя. После этого наступит конец. Ник уже был мертв. Он уже смирился со смертью, чувствовал, как она охватывает все его тело. Он поднял глаза на своего победителя и был поражен. На измученном лице раненого, похожего скорее на мертвого, чем на живого, были написаны лишь страдания и боль, и все-таки в серых глазах застыло выражение какой-то страшной решимости. — Это сострадание, — подумал Ник, но не мог в это поверить. Такого просто не могло быть. Но это действительно было обычное человеческое сострадание. Затем человек повернулся и побежал, довольно быстро оставляя за собой следы крови. Ник вскочил, чтобы догнать его, но в этот момент рядом с его ухом просвистела выпущенная откуда-то сверху пуля, взметнув облачко пыли возле ног убегавшего. Потом прозвучало еще два выстрела, оба мимо. Беглец был уже за воротами и садился в машину Ника. «О, Господи!» — в ужасе подумал Мемфис. В спешке он совершенно забыл вытащить ключ зажигания. Машина тронулась, набрала ход и исчезла из поля зрения. «Ах, черт! Я промахнулся! Сволочь! Два раза выстрелил! Черт!» Ник обернулся и увидел сбегавшего по ступенькам тучного неуклюжего новоорлеанского полицейского, который что-то кричал на ходу и размахивал береттой в толстой руке. «Я свбр Сообщите об этом!» — заорал Ник, заметив у него рацию. «База 6! Где же ты, черт побери? Это Виктор, 27! Я однажды ранил его!» «Но он, сволочь, все еще жив! Свалил тут одного и забрал его машину!» «Какую машину номер, дурень?» А, черт, Ник не знал номера. Он взял автомобиль только сегодня утром, из межведомственного автопарка. «Это Форд, Бежевый. Я думаю, Форд Торрес. Номер неизвестен, надо уточнить в парке. Но в машине есть рация, и он все слышит. А вы кто такой?» «Тиммонс, управление дорожного движения». Я заметил, что на четвертом этаже под крышей что-то движется. Вызвал вертолет, но они ничего не обнаружили. Войдя внутрь, я услышал выстрел и сразу же увидел этого человека. Он бросился на меня, и если бы я не выстрелил ему в грудь и не сбил с ног, он бы убил меня. Но через две минуты он вскочил и побежал. Я выстрелил еще раз и попал ему в плечо. Тогда он выбросился в окно. После того, как он грохнул тебя о землю, я выстрелил еще три раза но промахнулся. Ник встряхнул головой. Он пытался все это осмыслить, но хорошо понимал лишь одно. Он оказался в весьма трудной ситуации. Да еще утеря оружие, которое к тому же попало в руки уже дважды раненого убийцы президента. Все это было чревато серьезными последствиями для карьеры. — Слушай, я, кажется, влип, — сказал он в порыве жалости к себе. — Чепуха, не волнуйся, — попытался успокоить его полицейский. Я уже не раз видел, как расправляются с такими. Они в него даже стрелять не будут, а просто через десять минут выпустят ему кишки. Считаю, он уже мертв. Он и полумили не проедет, как из его машины сделают консервную банку, а из него самого фарш». «Нет», — сказал Ник, понимая, что и на этот раз судьба не будет к нему милостива. «Нет, с этим так не получится». Он отвернулся. «Все непросто. Это Боб Ли Свегер из Блу-Ай, штат Арканзас. Служил в корпусе морской пехоты США». «Ты его знаешь?» — спросил полицейский. «Да», — ответил Ник, внезапно почувствовав невыносимую боль во всем теле. не физическую Ник ощущал себя уничтоженным. По всему было видно, что в ближайшем будущем... Его не ждет ничего хорошего. — Да, я знаю его. Боб мчался в машине в полубессознательном состоянии, перескакивая из левого ряда в правый, не замечая, как мелькают вокруг дома и улицы, и думая только о вертолете. Он знал, что если тот сядет ему на хвост, тогда всё можно не дергаться. Он уже больше не жилец. От птички ему не отделаться. На вертолетов не было. В следующую минуту он понял, почему включилась рация. «База-6. Группа эвакуации погрузила президента и всех раненых на вертолеты. Полностью очистите воздушное пространство, чтобы мы могли немедленно доставить их в травму». «Вас понял. Всем вертолетам оставаться на земле, пока президента не доставят в госпиталь. Что-нибудь еще, Альфа?» «Море крови! Вот все, что я могу сказать, база-6». Затем стали поступать другие сообщения. база и весь эфир превратился в сплошную мешанину предположений, догадок, слухов и непонятных криков о помощи и поддержке. Пару раз Боб слышал сообщение о доме 514 на Сент-Эн-Стрит и об убегающем убийце. Это сбивало его с толку, ведь он находился в доме 415, а дом 514 находился через квартал на другой стороне улицы. Откуда они откопали этот номер? Что там происходит? И тут он понял, конечно же, все было спланировано заранее. тимон специально дал неправильный адрес, будто случайно ошибся от волнения. Все сразу бросились к дому 514, расположенному в квартале от того места, где на самом деле был Свегар, а за это время полковник и Пэйн успели улизнуть. Боб мчался вперед по безлюдным улицам. Неожиданно его мысли снова стали возвращаться к Вьетнаму. Он пытался бороться с этим, но тщетно. Сознание раздваивалось, и он не знал, что делать. В нем сейчас как бы сосуществовали два человека. Один безвольный, который хотел вернуться во Вьетнам, другой сильный, запрещающий это делать. Во Вьетнаме его тоже ранили. Он на секунду отключился, потеряв ориентацию во времени, и умершее прошлое отчетливо встало у него перед глазами. Сейчас он был сплошным сгустком боли, но чувствовал, что ее начало лежит далеко в прошлом. Боль была адская, бедро ныло, как в день ранения. Все навалилось как-то сразу, боль оглушила и парализовала. Но с ней он мог совладать, хуже была другая, боль, которую несли с собой воспоминания прошлого. От нее вроде бы и не болело ничего, и одновременно болело всё сразу. Боб мотнул головой, пытаясь отогнать мысли о Вьетнаме и сосредоточиться на Джеки Пэйне и счастливом блеске его свинячих глаз, когда тот нажал на спусковой крючок. Боб чувствовал, что впадает в тупое оцепенение. Он ненавидел себя за беспомощность, овладевшую им в тот момент, когда его пытались убить. «Болван, тупица, идиот!» Им все удалось так легко именно потому, что он сам очень хотел наказать этого проклятого Саларатова. Да, так все и было. Прекрасно сработано, ничего не скажешь. Они сыграли на этом его желании. Эти сволочи из ЦРУ разузнали все о нем и дони о том, как их подстрелил такой же, как и Боб, снайпер. Они использовали это против него, сыграв на самом сокровенном в его душе. Эти чертовы ЦРУшники, участвуя в каком-то темном, сложном и запутанном деле, сделали ставку на его глупость, уязвимость и желание отомстить за друга. «Сейчас мне надо остановить кровь, или я умру», — подумал Боб и посмотрел вокруг себя. Рядом с ним на сиденье лежала сумка с надписью «Данкин Донатс». Он открыл ее и вытащил оттуда кусочек вощеной бумаги, скатав из нее шарик, Боб засунул его во входное отверстие от пули на груди, которая очень сильно кровоточила. «О, так! Нормально! Правда, не совсем то, что нужно, но больше под рукой ничего не оказалось. Боб хорошо знал район, в котором находился. Лишь бы сознание не затуманилось, тогда он выберется. В конце концов, он точно знал, что у него есть шанс уйти от погони, если он будет двигаться в этом направлении». Оставалась одна маленькая загвоздка, которая заключалась в том, что он умирал. Или все-таки нет? Может, не стоит умирать именно сейчас? По непонятным причинам пуля прошла на вылет, хотя Боб подозревал, что она разрывная. Кажется, она не задела никаких жизненно важных органов и не зацепила ни одну артерию. Правда, еще одна пуля попала в плечо, и он чувствовал, как эта часть тела постепенно начинает неметь. Но здесь рана кровоточила не так сильно, как на груди. Кости вроде были целы. По крайней мере, так казалось Бобу. Он успокоился и ехал не спеша. Вокруг не слышалось никакого шума. Теперь главное, как можно быстрее избавиться от машины. Потому что машина — явная улика. По ней его легко можно обнаружить. Машина — это смерть. Боб свернул к воде. Там было безопаснее. — Внимание всем подразделениям! Сообщаем точные данные. Автомобиль из межведомственного парка, цвет бежевый, Форт Торрес, 88-го года выпуска. Номерные знаки. Сьерра Доги, 159 Лима. Повторяю, Сьерра Доги, 159 Лима. Объект вооруженный очень опасен. Белый. Около 40 лет. Ранен, но все равно опасен. По предварительным данным, это Роберт лисвегер Свегер. — Повторяю еще раз. Всем подразделениям объект вооружен и очень опасен. Приближаться с максимальной осторожностью. Всем приближаться с максимальной осторожностью. — Вот сволочи, — подумал Боб. И тут он увидел воду. Автомобиль свернул с дороги и поехал через сорняки и бурьян, оставляя за собой облака пыли. Неожиданно перед ним открылась широкая полоса истинно черной воды. Миссисипи. Могучая сильная река. Боб потерял слишком много крови, и теперь сознание отказывалось подчиняться ему. Он не мог заставить себя сосредоточиться и принять правильное решение. Машина медленно двигалась вперед, он же наслаждался свободой и легкостью полуобморочного состояния. Почти то же самое он чувствовал, когда летел из окна. Вдруг он неожиданно оказался в полной темноте, рядом что-то булькало. Боб сидел в кабине и безразлично наблюдал, как уровень воды в машине повышается. Он поднимался вместе с водой до тех пор, пока затылок не уперся в потолок салона. Внезапно Боб почувствовал, как мощные потоки воды с силой врываются в автомобиль через открытые окна, и отчетливо понял, что может сейчас умереть и остаться навсегда здесь, под темной толщей воды. И на этот раз ему помогли те же злость и ненависть к подставившей его сволочи. Он собрался силами и на какое-то время, заставив онемевшее тело повиноваться, ногами выбил в машине дверь. Похоже, он и впрямь родился в рубашке. Вода была теплой и зеленой. Боб поднимался вверх навстречу солнечному свету. Через мгновение он вынырнул на поверхность и вдохнул свежий воздух. Машина находилась в футах в пятнадцати под водой. В небе жужжали вертолеты, и Боб вспомнил, как Хьюи сновали над ароматной рекой во время наступления Тет. Но сейчас они были слишком далеко и не могли его заметить. Боб перевернулся на спину и поплыл к берегу. Он двигался очень медленно и даже сразу не заметил, как оказался среди зеленых тростниковых стволов и бревен, плывших вниз по реке. Баржа, сплавлявшие лес, курсировали где-то в миле от него и казались малюсенькими лодочками на поверхности огромного спокойного озера. Боб совершенно выбился из сил, намокшие волосы все время падали на глаза, мокрая рубашка мешала плыть, все тело изнывало от усталости и изнеможения — Он не верил, что еще жив и способен передвигаться. Это было похоже на чудо. Боб приблизился к гнилому бревну. Остаться здесь? но тогда он умрет или его схватят, А если его схватят, он не сможет отправить к праотцам ни Пейна, ни полковника, ни Саларатова, из-за которого все это и произошло. Если, конечно, это был Саларатов. А если нет? Он убьет того, кто это сделал. Да, теперь у него появилась цель. Снимая ремень, Боб, к своему удивлению, обнаружил отобранный у полицейского пистолет. Слава богу, из нержавеющей стали. Что же касается патронов, он не знал точно, подвержены они коррозии или нет. Боб сунул пистолет поглубже в карман джинсов, обмотал ремень вокруг бревна и плотно засунул под него руку. После этого он медленно стал выгребать на середину реки там течение подхватило бревно и понесло вниз. Боб чувствовал себя поразительно хорошо то и дело пролетали вертолеты но за бревном головы Боба совсем не было видно с наступлением темноты он стал ориентироваться по огням вдоль берега так он проплыл оставшуюся часть дня и всю ночь а когда на небе заиграли первые краски рассвета Оказался там, куда и стремился. Он был в болотах.